Это правительство признано Францией и адмиралом Колчаком. По соглашению между этим правительством и французским, Франции предоставлено взять в оккупационное управление Южную Россию. Откуда черпал французский главнокомандующий эти сведения и кто вообще был источником мистификации, мне неизвестно. Приняв во внимание советы управляющего отделом иностранных дел о необходимости величайшей выдержки в создавшемся тяжелом положении, я порвал составленный мною в резком тоне протесты и послал генералу Франше Деспре 14 марта телеграмму более чем сдержанную. «Устранение назначенных мною властей, — писал я, — Повергло меня в полное недоумение. Полагаю, что в этом деле кроется недоразумение, которое может вызвать серьезные последствия. Поэтому считаю желательным скорейшее наше свидание. Ввиду тяжелого положения на фронте, я предлагал назначить встречу в одном из портов, если возможно, не далее Севастополя. Получил весьма... Учтивый ответ, что генерал был бы счастлив встретиться со мною в Севастополе, но обстоятельства не позволяют ему в настоящее время покинуть главную квартиру. 9 марта генерал Шварц донес мне о вступлении своем в должность и в тот же день осведомил одесскую печать, что он готов подчиниться указаниям генерала Деникина и работать в полном дружном контакте, но оторванность от Екатеринодара и наличие высшего французского командования поставит его в необходимость вполне самостоятельно решать все военные вопросы. Ответа от меня Шварц не получил. Общее мнение всех одесских кругов, близких и ставших на стороне добровольческой армии, Было не доводить дело до окончательного разрыва с французами и покориться форс мажор в избежании катастрофы. Под влиянием этих настроений генералы Санников и Гришин Алмазов, уезжая отдали распоряжение всем начальствующим лицам исполнять приказ французского главнокомандующего. Гражданские управления подчинились безболезненно генералу Шварцу. Особую тревогу вызывала во мне судьба добровольческой бригады генерала Тимановского. Еще 10 февраля на случай непредвиденных политических осложнений даны были указания Тимановскому и приказано обеспечить его денежным авансом, чего, к сожалению, одесский штаб не сделал. Ко времени переворота французское командование во избежании каких-либо волнений двинуло бригаду на фронт.